Глава третья. На Ветлуге. Уже две недели, как лыков проживал в квартире на Маховой-один, только лишь с кухаркой. Ходить по шестикомнатным хоромам и кричать Ау! было грустно. Варенька с детьми уехала на все лето в далекий Варнавин, а встреча с ними ожидалась только в конце августа. А тут вдруг неожиданный отпуск Алексей пробежался по гостиной, насвистывая что-то веселое из-за передки, опрокинул на радостях получарку Рыбиновки и полез в шкаф собирать вещи. Большое заповедное имение Нефедьевых досталось сыщику в опеку после женитьбы. Оно включало в себя 30 тысяч десятин строевого леса, большую усадьбу над поймой ветлуги и дом со службами в крохотном, окруженном тайгою городке. Все эти богатства долго мешали нищему чиновнику сделать предложение. Несчастная сирота Варвара Александровна три года дожидалась, пока лихой коллежский асессор решится к ней посвататься. Сейчас майорат принадлежал в равных долях близнецам Лыковым-Нефедьевым, Павлу, семейное прозвище Брюшкин, и Николаю, по Прозвищу Чунеев. Богачам было год и девять месяцев, и они перебаламутили все население поместья. Супруга Давича прислала Алексею описание их проделок такое и трехлеткам не всем под силу. Дети росли крепкие. Было в кого? Веселые, но немного озорные. Я Антитус, друг и управляющий в одном лице, Тоже успел родить двух девчонок. Получалась настоящая банда, за которой требовался неусыпный надзор. Варенька, жена Титуса Агриппина, няня Наташа и две горничных едва с этим справлялись. Лыковское семейство отдыхало в Нефедьевке впервые. В прошлом году дети были еще слишком малы для таких переездов. Да и главный дом требовал починки, в нем давно уже никто не жил. Титус усиленно занимался стройкой, благолес был собственный, а ветлужские мужики топором владеют, что погони не смычком. Вернувшись тогда с Кавказа, Алексей спросил недельный отпуск и съездил в Варнавин на разведку. Увиденное поразило его. Широкая стремительная ветлуга. Тайга без конца и края, наполненные зверьем дебри, тихие лесные ручьи, скрытые в чаще староверческие скиты. Редко где в уезде встретишь запашку. Людей кормят лес и река. Ветлугай — особый народ, ни на кого не похожий. Яан, сидя с Лыковым на высоком обрыве, подробно описал ему местный хозяйственный механизм. Все угодья за вычетом казенных дач находятся в частном владении. Владение это очень выгодное. Стоимость леса каждые 10 лет утраивается. По Волге ниже Казани все давно уже сведено. По Каме Святкой тоже. Настоящий лес в Европейской России остался только тут, в Поветлужье. Спрос же постоянно растет особенно в Закавказье и на Украине. Шахты и пароходное движение потребляют дерево в огромных количествах. Сейчас значительную часть дела держит в руках два лесных туза. Дворянин Лугинин и купец Ефремов. Каждый из них сплавляет по весне до 300 платов из собственных делянок. Почти все угодья до самых верховьев ветлуги, Уже скуплены ими. Но есть и еще серьезные лесовладельцы. Самая богатая дача старика Чилищева, но он с сплавом не занимается и леса свои забросил. Следующие за ним по значимости Нефедьевы и Базилевские у Алексея с Варенькой 30 тысяч десятин, у Базилевского 21 тысяча. После них идут уже менее значительные хозяева. Заготовка леса выглядит так. Лесоохранительный комитет доводит до владельцев годовые нормы вырубки. Имея эти цифры, хозяин дачи осенью сговаривается со съемщиком, главным лицом всего процесса. Тот снимает леса под зимнюю вырубку на определенных условиях, чаще всего из трети, но иногда и из полу. Примечание. И с третьей, когда съемщик забирает себе за труды треть сваленного леса. И с полу, когда половину. Конец примечания. Целую зиму нанятые им мужики валят строевые деревья на своих лошадях, волоком стаскивают их к берегам лесных ручьев. Бревно стоит 15-20 копеек. Обычно с десяти на снимают только один. Самый спелый ствол. Хищники пилят и больше. Но такая делянка погибает безвозвратно, лес на ней больше не восстанавливается. К началу весны возле маленьких речушек скапливаются огромные штабели леса, и те же рубщики начинают свивать стволы в звенья по две-три штуки в каждом. В качестве вязи используются ветви. Никаких веревок или канатов за их дороговизной не применяется. Широкие звенья здесь связывать нельзя. Узкое русло не пропустит. Когда реки и ручьи вскрываются, рубщики производят последнее для себя действо. Спускают звенья до ветлуги. При этом бревна должны быть наполовину очищены от коры, чтобы обнаружить качество древесины. У места впадения речушек в главный поток мужиков уже дожидается съемщик и производит с ними расчет. Если ствол принят, он ставит на нем свое клеймо. Рядом выжигает казенное клеймо «Лесник» и сообщает данные о вырубках в комитет. После приемки мужики возвращаются по домам, а их место заступают новые действующие лица — бурлаки. Народ это смелый, даже отчаянный, и происходит почти исключительно из верховьев Ветлуги. Жители Нижнего и Среднего ее течений недолюбливают верхних своих собратьев и презрительно называют их «адуи зеленые глаза». Это самое страшное оскорбление для бурлака. Заслыша его, он бронится и при возможности лезет на кулачки. Происходит слово «адуи» от названия спирино адуевской волости Ветлужского уезда Костромской губернии, все население которой поголовно бурлачит. Примечание. Сейчас окрестности села Адоевского, Шариинский район Костромской области. Конец примечания. Между тем, работа у Адуев самая тяжелая. Сначала они из пригнанных по малым речкам звеньев связывают, опять ветками, так называемые челены, большие звенья, состоящие из сорока-шестидесяти стволов. Затем скрепляют их воедино в плот. Бывают простые плоты-однорядки, составленные из шести-восьми членов. Управлять ими относительно легко, но доход бурлакам они дают незначительный. Опытные платогоны поэтому связывают грузовики или иначе соймы. Грузовик — это тяжелый многослойный плот, где каждое члено состоит из трех-четырех, а то и шести рядов бревен. Любой плот — И легкой и тяжелой, составляется в виде длинной трапеции, у которой головное члено шире концевого. Впереди ставят носовой руль навесь, а в конце хвостовой руль или поносное. На втором от хвоста челине обязательно помещают шалаш. Все связки бурлаки производят вручную, в ледяной весенней воде. Работа кипит лихорадочная. Надо успеть провести неуклюжие плоты на Волгу до окончания паводка. Сплав по ветлуге, как и судоходство, возможны только до первых чисел июня. Когда талая вода спадает, всякое крупное движение по реке останавливают перекаты. Их много, но есть лишь три опасных, труднопреодолимых. Карандышевской возле Варнавина, Благовещенской против одноименного села и еще в Устье при впадении Ветлуги в Волгу. Этих трех препятствий летом достаточно, чтобы парализовать всякое судоходство. Напрасно лесопромышленники и администрация трех губерний много лет умоляют власти выделить средства на доставку сюда землечерпалок и карчеподъемниц. Примечание. Корчи. Затопленные деревья. Конец примечания. Правда, в иные годы обильный паводок позволяет плавать аж до середины июня, но такое выпадает нечасто. Съемщики торопят бурлаков, им надо успеть проскочить все перекаты и доставить груз в Козмодемьянск. Этот небольшой городок на правом берегу Волги, несколько ниже впадения в нее Ветлуги, на несколько недель становится главной лесной биржей империи. Итак, бревна приняты и заклеймены. Челены связаны в плоты. Команда Адуев набрана. Начинается, собственно, сплав. Длинный тяжелый плод. Движется по быстрой и очень извилистой реке, словно поезд летит по рельсам. Каждый поворот – страшное испытание для людей. Нужно успеть повернуть малоподвижную махину, прежде чем ее вынесет на берег. Еще хуже перекаты. Уровень воды на них меняется несколько раз в сутки. Перекат обозначен бакенами, на которых цифрами выставлена глубина. Однако верить этим меткам нельзя. Бакинщики – самый дрянной и безответственный народ на реке. Не зря их называют лень перекатная. Своим главным занятием эти пьяницы считают не промер глубин в интересах судоходства, а ловлю стерляди. Последние бакинщики производят действительно мастерски. Продав же добычу, покупают на вырученные деньги водку, напиваются и засыпают в теньке. А тяжелый плод, если вылетит с разбегу на мель, застревает на ней так, что не сдвинешь. Тогда бурлаки, матерясь, раздеваются и лезут в воду, разбирают сойму на челены, челены на звенья, перетаскивают через мель и у берега заново связывают. Но самая большая опасность — Это острова, перегораживающие русло. Если плот не сумел прошмыгнуть в узкий рукав, он, налетает с разбега на остров, и разбивается. Челены от удара рассыпаются, и деревья поодиночке уплывают вниз по реке. Кто-то их там, конечно, подберет, но для съемщика это большой убыток. А для лоцмана на плоту конец всей карьере. Больше никто и никогда не доверит ему вести сойму в Козьмодемьянск. Самое опасное из таких мест остров Прудовский, выше села Благовещенского, прямо напротив усадьбы господина Поливанова. Сколько плотов там разбилось, страсть, и народу немало погибло. На ветлуге это запросто стоит, к примеру, на головном члене бурлак и толкается одна длинным шестом. Помогает править рулевому. Вдруг попадается яма. Шест проваливается вглубь, на всю длину. Бурлак по инерции летит вниз головой в воду. Когда длинный плод пройдет над несчастным, то даже шапку его уже не отыщешь. Каждую весну река забирает несколько жизней, но промысел продолжается. На воду суда нет, говорят об этом сами бурлаки. Есть и другие, не столь опасные способы лесного сплава. Так в верховьях ветлуги из бревен собирают беляны. Это такие несмоленые плоскодонные барки, сложенные без единого гвоздя и проконопаченные лыком. Беляна — груз, который везет сам себя. В отличие от сойм, Барки доводятся своим ходом до Саратова и даже Астрахани, где разбираются. В трюме и на палубе перевозится самое ценное — тес, доски, брус и даже собранные избы. Плывет такая дура по реке, будто деревня путешествует. Самая маленькая Беляна тащит товара на 15 тысяч рублей а порой собирают чудище пятидесяти сожений в длину и двенадцати в ширину. Грузоподъемность такой барки составляет до восьмисот тысяч пудов со стоимостью товара свыше 50 тысяч рублей. Крушение подобного гиганта, а это редко, но случается, означает разорение съемщика. Беляны, как и соймы, славляются силой течения, но и от людей требуются большие труды. По руслу реки тяжелые барки сами маневрировать не могут. Это делает команда с помощью особых лотов. Большие чугунные болванки весом до трехсот пудов имеют на боках крупные выпуклые шишки. Специальным воротом Болванки спускаются в воду на крепких канатах и начинают волочиться по дну, цепляясь шишками за его неровности. Этим бег плота или барки сдерживается и направляется. Особо необходимо применение лотов в узких проходах или на повороте. Спуск и подъем лота очень опасны. Если канат оборвется под тяжестью лопнувший его конец, разит всех вокруг словно меч. Известны случай, когда стоящему на вороте человеку срезала голову. Короткой по времени сплавный промысел кормит тем не менее тысячи людей. С начала апреля и по июнь идут по ветлуге бесконечные караваны платов. Словно канонерки, несутся по сильному течению беляны. Все напряжены, все торопятся. На ночь сплавщики чалятся к берегу, выставляют на плотах особые огни, разжигают рядом костер и наспех отдыхают. Днем каждый плот имеет еще и флаг с инициалами лоцмана. В конце мая на реке тесно. Случаются зацепы и столкновения, а с ними и драки. Все бронят бакинщиков, а те спят в кустах. Жители прибрежных сел делают свою коммерцию, подвозят бурлакам провизию и водку. Тогда начинаются стычки посерьезнее, даже с увечьями. Однако по пути вниз бурлаки напиваются относительно редко, работы много и деньги еще не получены они возьмут свое на обратном пути. Когда плоты делаются уже редки, снизу появляются ветлужские пароходы. Маленькие и грязные они везут Адуев по домам. На палубе яблоку упасть некуда, а пьяная залихватская песня слышна на весь плес. Буфет мгновенно опустошается, и плавание проходит в проголодть для всего населения парохода чистая публика негодует но молчит садуями шутки плохи значительную часть своей скромной выручки они тратят на выпивку когда триста пьяных мужиков начинают хозяйничать на судне никому не приходит в голову им перечить. Особенно любят бурлаки высмеивать припозднившихся своих товарищей со встречных плотов. Когда пароход поравняется с таким, аду избегаются на ближний к ним борт, грозя прокинуть посудину. Начинаются соленые шутки, насмешки и издевки над своим же братом, бурлаком. Пароходы развозят сплавщиков по ветлужским пристаням. Постепенно на палубе становится все просторнее и просторнее. Капитаны тоже спешат. Им нужно вернуться в до спада воды. Расписания поэтому никакого не существует. Торговые интересы игнорируются, пассажиры не берутся. Народ скандалит, но изменить ничего не может. Иногда мужики, пристань которых пароход лынокровно проплыл без остановки, Бьют капитана и всю команду по мордам. Вот такая навигация.